Один из них поднял кверху пасть и завыл. К нему присоединился второй, потом третий, а потом завыл уже целый хор. Малыш начал пятиться. Теперь он пытался зарядить один из своих револьверов, но патроны падали из его дрожащих пальцев. И неожиданно он сдался. Револьвер выпал у него из рук и брякнулся о дорогу. Волки бросились на него, словно это был сигнал. С пронзительным криком ужаса малыш повернулся и бросился к ближайшей машине, которой оказался голубой Остин. Глухо, раскатисто рыча, ближайший к нему волк прыгнул как раз в тот момент, когда малыш уже нырял внутрь. Он успел. Волк с рычанием отскочил от двери. Через несколько секунд машина была окружена. В окне маячила маленькая белая луна лица малыша. Один из волков приближался к мусорному баку, низко опустив свою треугольную голову. «Я готова дать за тебя свою жизнь!» Не чувствуя страха, мусорный бак пошел ему навстречу. Он вытянул вперед свою обожженную руку, и волк облизал ее. Через мгновение он уже сидел у его ног. Малыш смотрел на них. Его рот был широко открыт. Мусорный бак закричал. «Твою мать! Сейчас ты закроешь рот, а потом глаза! Слышишь меня? Берешь в эти штучки-дрючки? Не надо ля-ля!» Пасть волка нежно сомкнулась на здоровой руке мусорного бака. Он посмотрел вниз. Волк легонько дергал его, дергал его в сторону запада. «Ладно», — безмятежно сказал мусорный бак, — «хорошо, парень». Он пошел, и волк двинулся за ним по пятам, словно хорошо обученная собака. К ним присоединились еще пять волков. Теперь вокруг него был целый почетный эскорт. Один раз он остановился и оглянулся через плечо. Машина была окружена терпеливым кольцом волков, а за стеклом маячил бледный круг лица малыша. Губы его беззвучно двигались. Волки, вывалив наружу языки, словно усмехались малышу. Мусорный бак с удивлением подумал о том, Сколько же будут волки сидеть вокруг машины? Ответ, конечно, был очень простым. Столько, сколько потребуется. Два дня, три, может быть, даже четыре. Есть там нечего, разве что внутри найдется парочка трупов. Пить тоже. Днем температура поднимается до 130 градусов по Фаренгейту. Парниковый эффект. Волки темного человека будут ждать, пока малыш не умрет от голода или не обезумеет до такой степени, что решится открыть дверь и попытаться убежать. «Я прав?» — закричал он. «Не надо ля-ля, если ты веришь в эти штучки-дрючки!» Его серые спутники продолжали идти рядом, не обращая никакого внимания на его крики. Когда они проходили мимо форда малыша, Один из волков подбежал к машине, понюхал шину и, сардонически усмехаясь, помочился на нее. Мусорный бак не мог не рассмеяться. Он смеялся, пока слезы не брызнули у него из глаз. Он шел в сопровождении своего эскорта. После полуночи они подошли ко входу в туннель Эйзенхауэра. На этот раз мусорный бак не колебался и твердо направил свои шаги в правую черную пасть. Чего ему было бояться с такими телохранителями? Это было долгое путешествие. Почти сразу же после его начала он потерял всякое представление о времени. Он шел вслепую, от одной машины к другой. Один раз его рука погрузилась во что-то мягкое и влажное, и его обдало тошнотворным зловонием. Но и тогда он не остановился ни на секунду. Время от времени он замечал в темноте красные глаза, которые указывали ему путь вперед. Потом он почувствовал в воздухе свежесть и заторопился вперед, раз даже упав с капота одной машины и больно ударившись головой о бампер другой. Через небольшой промежуток времени он поднял голову и увидел вверху звезды, бледнеющие перед наступлением зари. Путешествие через туннель закончилось. Его телохранители исчезли, но мусорный бак Упал на колени и поблагодарил их в продолжительной и бессвязной молитве. Он видел волю темного человека в действии. Через две мили дорога немного расчистилась, и идти стало гораздо удобнее. К полудню он дошел до Вейла. Усталость валила с ног. Он разбил стекло, отпер дверь, нашел кровать и немедленно провалился в забытье.